Дума с государем во главе не являлась только одним из органов законодательства. Это было само верховное правительство, вмещавшее в себе всю полноту законодательной власти. Слушая статьи уложения, она исправляла и утверждала их, создавала законы. Собор выборных не стоял рядом с Думой, а был пристроен к ее кодификационной комиссии. При слушании статей уложения выборные били челом государю об их отмене или пополнении, и эти ходатайства через комиссию восходили к государю и боярам, которые, приняв в уважение челобитие всяких чинов людей, приговаривали по ним новые законы. В других случаях соборные и выборные получали более прямое участие в законодательстве. Это бывало, когда дума с государем во главе прямо входила в состав собора, как бы сливалась с ним в один законодательный корпус. Тогда бояре подавали мнение наравне с выборными и составлялся общий соборный приговор, получавший силу закона, а дума становилась распорядительной властью, принимавшей меры для исполнения соборного приговора. Такой порядок наблюдаем на целом ряде соборов царя Михаила, следовавших за избирательным собором 1613 года, именно на соборах Михаила, 1618, 1619, 1621, 1632 и 1634 годов. Особенно выразительно проявился такой порядок на соборе 1621 года. Турция с Крымом и Швеция звали Москву в коалицию против Польши. Представлялся заманчивый случай расквитаться с поляками за смутное время. На соборе по этому делу духовные власти обязались молиться о победе и одолении на вся враги, бояре и всякие служилые люди биться против короля, не щадя голов своих, торговые люди давать деньги, как кому мощно, смотря по прожиткам. Составился общий соборный приговор всех чинов стать на польского короля в союзе с турским салтаном и с крымским царем и со свейским королем. При этом дворяне и дети боярские били челом государю разобрать их по городам, кто как может государеву службу служить, чтобы никаков человек в избыл их не был. Но указ о разборке дворян и рассылки грамот по городам с извещением о соборном приговоре и с приказом служилым людям готовиться к походу, лошадей кормить и запас пасти, государь, Отец и сын издали, говоря с бояры, по приговору только думы без участия собора.